Стенку шатра опустили, старая Керли развела огонь в очаге и выскользнула наружу. Вольт остался наедине с дальнерожденным. «Садись», — сказал он, но Агат не сел. «Я слушаю», — сказал он, продолжая стоять. «Раз Вольт не пригласил его сесть в присутствии других людей...» Он не сядет, когда некому увидеть, как лождь указывает ему на сиденье. Все это сказала Вольду чутье, необычайно обострившееся за долгую жизнь, большую часть которой ему приходилось руководить людьми и их поступками. Он вздохнул и позвал над треснутым басом. «Жена!» Старая Керли вернулась и с удивлением посмотрела на него. Садись, сказал Вольт, и Агат сел у очага, скрестив ноги. Уйди, буркнул Вольт жене, она тотчас исчезла. Молчание. Неторопливо и тщательно Вольт развязал кожаный мешочек, висевший на поясе его туники, вынул маленький кусок затвердевшего гизинового сока. Отломил крошку, завязал мешочек и положил крошку на раскаленный уголь с краю очага. Поднялась струнка едкого зеленоватого дыма. Вольт и дальнерожденный глубоко вдохнули дымок и закрыли глаза. Потом Вольт откинулся на обмазанный смолой плетенный уринал и произнес. «Я слушаю». «Старейший, мы получили весть из севера. Мы тоже. Вчера прибежал вестник. Но вчера ли это было? Он говорил про зимний город в Тлокне. Старик некоторое время смотрел в огонь, глубоко дыша, словно гизин еще курился, и, пожевывая нижнюю губу изнутри, Его лицо, и он отлично это знал, было тупым, как деревянная чурка, неподвижным, дряхлым. «Я сожалею, что принес дурные вести», — сказал дальнерожденный своим негромким, спокойным голосом. «Не ты. Мы их уже слышали. Очень трудно, Альтеран, распознавать правду в известиях, которые доходят к нам издалека» от других племен в других пределах. От Локны до Тевара даже Вестник бежит восемь дней. А чтобы пройти этот путь с шатрами и стадами, нужен срок вдвое больше. Кто знает, когда откачевка достигнет этих мест, ворота Тевера будут готовы и замкнуты. А вы свой город никогда не покидаете. И уж, конечно, его ворота чинить не нужно. Старейший, на этот раз потребуются небывало крепкие ворота. Вот Утлокны были стены и ворота, и воины. Теперь там нет ничего. Или это не слухи? Люди Космопора были там десять дней назад. Они ждали на отдаленных рубежах прихода первых гаалей. Но гаали идут все вместе. Альтеран, я слушаю, теперь слушай ты. Люди иногда пугаются и убегают еще до того, как появится враг. Мы слышим то одну новость, то другую, но я стар. Я дважды видел осень, я видел приход зимы, я видел, как идет на юг Галь, и я скажу тебе правду. «Я слушаю», — сказал дальнерожденный. Гааль обитает на севере, вдали от самых дальних пределов, где живут люди, говорящие одним с нами языком. Предание гласит, что их летние угодья там обширны, покрыты травой и простираются у подножья гор с реками льда на вершинах. Едва минует первая половина осени, «В их земли самого дальнего севера, где всегда зима, приходят холод и снежные звери, и, подобно нашим зверям, гали откачивают на юг».